Глава восьмая Последняя война отгремела десять лет назад, но споры о сравнительной эффективности подходов, продемонстрированных Советской Россией и Четвертым Евросоюзом, не утихают и по сию пору. Европейцы, сделавшие ставку на магу-технику и использование силы магии в сражениях, в первое время успешно продвигались на восток, покоряя мелкие европейские государства, и включая их в состав новой империи. Всё стало усложняться, когда маги европейских боевых ковенов и орденов столкнулись с упорным сопротивлением регулярных частей Красной армии. Стальные бронеходы, оснащённые пушками среднего калибра и парками крупнокалиберных пулемётов, успешно противостояли магическим созданиям, разрывая их в клочья. И даже выведенные на поле боя тяжёлые големы лишь ненадолго переломили ход сражений. по линии Псков-Минск-Киев-Ростов войска Евросоюза были остановлены. Тогда в бой пошло то, что берегли до последнего часа. Стальные големы прорыва, летающие химеры из мягкого алюминия и площадные проклятия, превращавшие землю в пепел. Но ответный удар был страшен. Объединившись в круги, русские маги ударили силой тысяч мастеров и магистров буквально выжигая всё живое и неживое во фронтовой полосе. И когда в контратаку пошли бронеходы противомагических подразделений, остановить их было некому. Результат той войны нам известен. Пепелище на месте Берлина, Праги, Дрездена, Парижа и Рима. Вот цена, которую заплатили европейцы за неудачную попытку вторжения в Россию. Люди потихоньку возвращаются в сожжённые города. Но восстановление займёт десятки лет, так что новая столица империи, построенная на месте Нюрнберга, никуда переезжать не собирается. Journal Times, 2 июня 1957 года. Москва, улица Сущёвский вал. На место сбора Александр привезли умиротворённого, довольного и слегка помятого выгрузили из Волги совсем с карбом, жарко поцеловали и оставили прямо напротив воспитателей несколько удивлённых таким явлением. Тем временем Сашка достал из наплечной сумки путёвку, направление от Казанского горкома, из бокового кармана школьный билет и справку из паспортного стола и положил это всё на стол перед девушкой, оформлявшей документы. Мечников Александр Леонидович. Шумно прибыли Александр Леонидович. прокомментировал с улыбкой начальник лагеря Тамилен Евгений Борисович. Высокий, широкоплечий мужчина лет 30, одетый в брюсиновые штаны и рубашку апаш и лёгкие трепичные туфли. "Да как-то вот так само собой вышло", Александр улыбнулся в ответ. "Не пионер, а позор для всей организации. Я бы таких, как ты, гнал грязной метлой", произнёс один из вожатых. Чернявы, сухощавый и невысокий, одетый в тёмные брюки и белую рубашку с комсомольским значком на груди. Тогда начнём с вас. Сашка широко улыбнулся. Давайте вы для начала появитесь, как положено. Под барабанный бой, с речёвкой и сразу представьтесь. А после объясните мне, чем именно я так уизвил вашу хрупкую психику и почему вам не нужен доктор? Что? Чернявы чуть пригнулся, словно хотел кинуться в драку. и Александр скинул сумку с плеча и поставил чемодан вертикально, ожидая атаки. Ситуацию спас начальник лагеря. Он громко рассмеялся, хлопнул по плечу Александра и показал рукой настоявшую вдали группу из десятка юношей и девушек. — Вон первый отряд. Иди к ним. Автобусы подадут ровно к девятнадцати тридцати. И когда Александр отошел, все так же улыбаясь, повернулся к чернявому, и улыбка с его лица сползла, словно резиновая маска. А вы, гражданин Онопка, ведь уже работали с детьми-энергетиками? Или я неправильно всё понял? Холодный взгляд тёмных глаз буквально пригвоздил Важатова к земле. Какой же вы придурок? Мальчик пусть и подмастерье, но знак этот номерной, а значит, мальчишка сдал все нужные испытания. Твою мать, Онопка, да этот пацан сейчас тебя мог и сжарить, или заморозить. Я не знаю, что у него за специализация. Он в ответ на твою агрессию просто прикончил бы тебя. Ему не было бы за это ничего, понимаешь? Ну вот совсем. Только старшие товарищи слегка поругают, и всё. Но ты бы и об этом не узнал, потому что тебя бы уже закапывали где-нибудь на окраине Москвы. Начальник лагеря снова улыбнулся, но теперь улыбка его была похожа на волчий оскал. Если ты, сраный валянак, испортишь мне смену, Клянусь, я напишу тебе такую характеристику, что тебя не возьмут даже выносить горшки в детский садик. А теперь скрыйся с глаз моих и не отсвечивай до автобуса. Через 5 минут к начальнику лагеря подошла высокая стройная девушка со списками в руках. Жень, я тут своих расспросила. Значит так, аллергиков нет, справки у всех в порядке, нет ни желудочников, ни вообще больных. Она подняла голову от бумажек и увидела потемневшее лицо Жень, ты чего? Что опять случилось? Да, мальчишка новенький прибыл. Начальник лагеря кивнул на группу первоотрядников. Вон, в синем костюме. И вот такая деваха привезла, и сам словно с картинки. Я пошутить хотел, мол, шумно прибыли товарищ. А тут влез этот Анопка. А у пацана знак подмастерья. Ну и в ответ на хамство этого придурка пионер тоже выдал. Ну, у Анопки сразу внутри заклинило. И я гляжу, сейчас вот-вот кинется на пионера с кулаками. А тот просто так, знаешь, скинул с плеча сумку, поставил свой чемодан и ждет, значит, когда этот первый кинется. Ты представляешь, что было бы, начнись смена с убийства этого дурака?» Воспитательница в ответ в ужасе прикрыла рот руками, смяв бумажки. «Вот — Вот-вот, ты понимаешь, а этот придурок явно нет. Начальник лагеря встряхнул головой. — Давай так, побудь за старшего, я схожу, позвоню в орден. Пусть меняют этого оновка на кого-то поумнее. Мне эти проблемы на хрен не сдались. Александр ничего этого естественно не слышал, и стычка с вожатым даже не сильно его расстроила. Подойдя к группке пионеров, он поставил в стороне чемодан, на него сверху положил сумку и подошёл знакомиться. Ну, привет, он оглядел стоявших у дерева подростков. Четыре девочки и шесть юноши, одетых скромно, но чисто. В основном в брюки и свободные рубашки. И только пара девушек-близняшек были в красивых платьях из муслина. Привет, Коля, не шутишь, ответил один из парней. Высокий, нескладный, с длинными руками, вехрастой белокурой причёской, в длинных коричневых шортах и рубахе с короткими рукавами. Как звать? Александр Мечников. Можно просто Сашка. Он пожал протянутые руки парням, кивнув девочкам. Олег, Виктор, Сергей, Николай. Тоже Олег, совсем невысокий парень неловко протянул руку лодочки. Италян представился длинным самым последним. А это Вера, Светлана, Катя и Оля, представил он девушек. Она правда настаивает, чтобы её звали Ольга, и никак иначе. А ты, я смотрю, уже сдал на подмастера? Да как-то само собой вышло, Александр кивнул. А чего вы такие скучные? Отдыхать же едем. До «Да вас жатово нам дали, гадина подколодная. Одна из близнецов вздохнула. Этот чернявый такой, невысокий? Александр усмехнулся. Как же, познакомился уже. Он покачал головой. Характеристика чрезвычайно точная. Но, думаю, мы его доконайм. У меня огромный опыт западлостроения. Чего-чего? удивился один из мальчишек. Ну, устройства всяческих гадостей, пояснил Сашка. Обещаю, этот гад скучать не будет. А теперь предлагаю организовать лимонад и пирожки. потому что покупать всё это на вокзале считаю неправильным. Он ещё раз оглядел присутствующих и ткнул пальцем в троих. Ты, ты и вот ты. Сходите в гастроном и возьмите на всех. Александр достал из кармана портмоне, а из него купюру в 10 рублей. А чего это ты так командуешь, скинул Салек. Хорошо, Александр спрятал деньги в кошелёк и сделал широкий жест рукой. Давай ты всё организуешь, а мы тебе поможем, правда, друзья? Он насмешливо посмотрел на надувшегося парня. Поскольку бунт на корабле был подавлен в самом зародыше, через 15 минут они уже пили лимонад, закусывая вкусными пирожками с мясом и пряниками. Весь скандал со звонком в Московский областной комитет ордена, визит ответственного за лагеря энергетик по всей стране и ураганная замена Анопка на другого воспитателя из резерва прошли мимо Александра с новыми товарищами. И только когда к ним подошла стройная, тонконогая и высокая красотка в лёгком ситцевом платье, все словно по команде прекратили есть и повернулись в сторону этого чуда. Девица и вправду была весьма хороша собою, от чего все девушки отряда недовольно сморщили носики. Добрый день. Меня зовут Екатерина Короблева. Добрый день. Александр, сидевший на своём чемодане, тут же вскочил и сделал широкий жест. Присаживайтесь, сударня. Разделите с нами трапезу и расскажите, что привело вас в сию юдоль скорби. Ах, девушка громко расхохоталась, но присела и, взяв в руки бумажный стаканчик, подождала, пока Александр нальёт лимонад. "К сожалению, но лимонад тёплый. Портативных холодильников ещё не изобрели. Это пустяк". Девушка пальцем начертила в воздухе 3 г поглощения и из знака сразу же пахнуло холодом. Она коснулась краешком стакана знака парящего над землёй и, увидев, что часть лимонада превратилась в лёд, сделала глоток. "Только осторожнее", предупредила она остальных, "пальцами не касаться, только краешком посуды". "Да", Александр кивнул и погонял по стакану льдинку. "Так значительно вкуснее". Так что же выгнало столь могучую волшебницу из дома? Возможно, нападение горных троллей или, может быть, происки других волшебников? "О нет", девушка в ноферс смеялась. "Дошло до меня, что достойные компании из молодых магов собираются в тёплые края на отдых. Вот я и подумала, почему не присоединиться к ним? Ваш прежний наставник был изгнан за подделку документов, а меня назначили к вам. Уверен, вы не пожалеете", Александр прижал ладонь к груди и склонил голову в поклоне. Поезд, который должен был доставить их в Симферополь, отходил, естественно, от Киевского вокзала. Пионеров быстренько затолкали по плацкартным вагонам, приказав сидеть тихо и не отсвечивать. Пионеря, естественно, проигнорировала все пожелания старших, и началась повальная беготня по перрону за сладостями и прочими радостями жизни, включая журналы и газеты. В закутке, который отвоевали себе старшие, было тихо. Кто-то играл в шахматы, кто-то читал Девочки о чём-то переговаривались, негромко хихикая и посматривая по сторонам, а их воспитательница листала толстый и зачитанный до ветхости справочник энергоконструктов под редакцией командора ордена Красной Звезды Льва Ландау. Пока остальные воспитатели ловили распоясавшуюся малышню, часть парней попытались подбить Александра на покупку спиртного. Но Сашка, как мог, более спокойно и аргументированно объяснил, какой вред наносит алкоголь организму, какие проблемы они создадут себе, вожатой и начальнику лагеря, и какие письма счастья придут в итоге им в школу, и как это отразится на всей их дальнейшей жизни. «И все это из-за пары глотков дешевого пойла», — Александр покачал головой. «Не чем заняться? Так попросите у нашей вожатой какие-нибудь игры или книги». Сходите в конце концов купить журналов. Так они стоят-то, прогудел себе под нос Сергей. Вообще не вопрос, Александр раскрыл кошелёк и достал на этот раз полусо сотенный билет. На сдачу можете купить минералки или монада. Когда концы ушли, Александр пошёл на своё место и прилёг, взяв в руки учебник, подаренный Еленой, "100 конструктов начинающего мастера". Что там? Негромко, но ясно спросила воспитатель, не поднимая взгляд от справочника. "Хотели купить спиртное?" также негромко ответил Александр, листая свою книжку. Ему понравился конструкт поглощения, который использовала Екатерина, и он решил, что первым освоит именно его. И отговорил, объяснил, дал денег на лимонад и журналы. "Спасибо". Девушка перелистнула страницу и буквально на мгновение стрельнула глазами поверх книги. и воно футкнулось в текст. На 50 рублей парни закупили целую прорву бутылок, журналов и сладостей, и теперь во взрослом закутке царил покой, прерываемый шипением открываемых бутылок и звуком перелистываемых страниц. Наконец поезд тронулся, и за окнами начали проплывать городские пейзажи. Крым. Семейиз. По прибытии выяснилось, что это всё-таки не совсем пионерский лагерь или даже совсем не пионерский. Называлось это всё Летняя школа энергетиков ордена Красной звезды имени архистратига Сталина. Располагалась школа на берегу Чёрного моря рядом с Семиизем. Роскошные большие корпуса с двухместными и одноместными комнатами и всякими развлекательными сооружениями, типа открытого бассейна, открытой концертной площадки, где в обычные дни показывали кино. Был ещё нормальный зал в клубе и десятки разных кружковых комнат, а также нечто, что отличало летнюю школу от пионерского лагеря. Комнаты для медитаций, залы для отработки энергоконструктов, облицованные стальной и керамической бронёй, учебные комнаты, завешанные учебными плакатами и портретами отцов-основателей советской энергетики. chest shkolnikov priekhalo v Krym svoim khodom i znakomitsya prishlosya yeshcho raz. Vsevo v pervom otryade bylo bol'she 30 podrostkov, prichom 2/3 devochki. Zdesh zhe v letney shkole otryad vstrechali yeshcho troye vazhatykh: ser'yoznyy muzhchina let 50 s voyennoy vypravkoy v traditsionnykh tyomnykh bryukakh, beloy rubashke i sandalyakh i para molodykh devchonok-praktikantok. Они сразу почему-то стали требовать от Александра, чтобы тот переоделся в шорты, белую рубашку и пионерский галстук. На что Саша ответил, что, к сожалению, не привёз шорты, и к ещё большему сожалению, так и не научился завязывать пионерский галстук. Но готов всё-таки носить его, если вожатые будут его повязывать каждое утро и снимать на ночь. Пока девчонки краснея и бледнея переваривали это предложение, Александр удалился, не прощаясь, для ревизии прачечной, которая находилась в их же корпусе, и, найдя ее вполне пригодной, поднялся в свою комнату, стал распаковывать чемодан. Комната была обычной, только в ней почему-то отсутствовала вторая кровать, что Александра весьма порадовало. Бабушка, как опытная путешественница, положила ему не только носки и трусы, но даже молоток и пару десятков гвоздей. которые очень пригодились, потому что пионерские шкафчики вовсе не были предусмотрены для хранения одежды на плечиках. Костюмы пришлось пристраивать на верёвку, которую Александр натянул от стены до стенки шкафа. Когда устроился, переоделся в тонкие штаны и рубашку с короткими рукавами и пошёл на разведку. Лагерь ему в целом понравился. Учитывая, что сегодня первый день, и народ в основном бегал из корпуса в корпус, таская матрасы и подушки, а вожатые и воспитатели пытались придать этому первозданному хаосу хоть какой-то порядок. За час Александр обошел всю территорию, включая задворки, обнаружив несколько весьма перспективных дырок в заборе, хотя и сам забор, собранный из бетонных плит высотой в 2,5 метра, тоже не выглядел неприступным. вернулся как раз к ужину, который был вполне приличным для пионер лагеря, конечно. Но всегда можно было слянять с территории и пройдя всего метров 500, оказаться в относительно цивилизованном городе, где найти себе приличный ресторан. После ужина всех централизованно стали загонять на просмотр кинокартины парень из нашего города про молодого армейского мага. Но первый отряд отпустили, наказав далеко не разбредаться и сказав, что завтра с утра начнутся занятия. К некоторому удивлению Александра, утром, собирая пионеров на зарядку, никто словно не обращал внимания на тех учащихся летней школы, которые занимались самостоятельно. Около десятка пионеров побежали на кросс по горной дороге, а некоторые, сделав пару кругов по стадиону, повернули в сторону спортплощадки, находившейся на самом берегу моря. Среди тех, кто разминался на площадке, была девочка, отрабатывавшая сложный комплекс ушу, парень, просто качавший мышцы подтягиваниями и отжиманиями, ещё несколько девчонок разучивовавших какие-то сложные движения и сам Александр. Девочка и юноша были из второго отряда, а девчонки сосредоточенно изучавшие сложные перемещения из третьего. Площадка была огромной, и никто никому не мешал, распределившись по её углам. Сашка размялся и, проработав мышцы в нескольких ката, перешёл к ударной технике, отрабатывая выплеск энергии на толстой дубовой доске, замурованной стамея в бетон. С каждым ударом подпитка получалась всё лучше и лучше. Кейт, чуть увлёкшись, провёл серию в максимальном для себя темпе, когда удары слились в одну дроби. Закончив утреннюю часть, быстро ополоснулся, сначала в море, а затем в душе с пресной водой. и бодрой ресью побежал завтракать. После завтрака, когда все бодрой толпой отправились на вводную лекцию, Александра неожиданно отвёл в сторону старший воспитатель отряда Дмитрий Мезинцев. Мне, Кать, доложила, что ты среди мальчишек авторитет. Из далека начинаете, Дмитрий Сергеевич, Александр усмехнулся. Чтобы сберечь моё и ваше время, сразу предупреждаю, информировать вас о том, что творится в отряде, не буду. а начнете портить мне жизнь, развернусь и уеду. — Нет, нет. Воспитатель поднял руки, словно сдавался в плен. Ты меня неправильно понял. Не нужно мне, чтобы ты докладывал или еще чего. Просто удерживай их по мере возможности от всяких глупостей. Договорились? Дмитрий Сергеевич протянул руку. Договорились. Александр кивнул, скрепляя согласие рукопожатием. — Сам-то как насчет алкоголя? — А зачем? Александр удивился. — Для храбрости? так я вроде не из пугливых. Для запаха, чтобы всем моя дурь видна была. Не, алкашка не для меня. А значок свой почему не носишь? Это орденский, подмастерье, уточнил Саша. А что, его нужно носить? Мне его вообще-то выдали, чтобы всякие дурачки меньше лезли. А то меня тут недавно строго-настрого предупредили, чтобы я не смел статистику портить нашим правоохранителям. По сути, я же боец необученный. Винтовку получил, вот и воюю, как умею. Катя говорила, что справочник для начинающих ты уже освоил, тогда тебе на лекции можно не ходить. Всё равно они с самых азов начинают. Я тебе ещё пару книг дам, будешь по ним заниматься. Ну и если что, подходи либо ко мне, либо к Катерине. У неё ранг младший мастера, но осенью будет экзамен на второй ранг. А не будет ли с моей стороны нахальством поинтересоваться вашим рангом, Дмитрий Сергеевич? Первый ранг мастера, спокойно ответил вожатый. Тут меньше никак. нужно и аномалии развития гасить, и если что, подтолкнуть в нужном направлении. А начальник у нас целый магистр, но не боевой. У него специальность аграрий. Почти всю жизнь выращивал леса в пустыне. Он с товарищами, собственно, и отсёк Каракумские пески и защитил Арал. Сильно, Александр кивнул. А у вас какая специализация? Лекарь, вожатый улыбнулся. Старшие вожатые все лекари. потому что нет ничего более хрупкого и драгоценного в нашей стране, чем юные энергетики. После обеда Александр ушёл на одну из горных террас, чтобы помедитировать и поучиться выписывать энергоконструкты. Сел на широкий плоский камень, нагретый солнцем за утро, но сейчас находящийся в тени. Положил книгу на колени и, как написано, попытался просто провести в воздухе линию, напитанную силой. примерно на сотый раз, поняв, что делает что-то не так, ещё раз перечитал параграф и попробовал снова, но вновь ничего не получилось. Такое в его предыдущих жизнях случалось не раз, ни два и ни три, так что он совершенно спокойно продолжил заниматься. Отвлёк его лёгкий звук шагов по узкой тропинке, что вела на террасу. Через пару минут на площадку вышла Катерина, одетая в воздушное платье из тончайшего шёлка, который очень подробно облегал её фигуру при малейшем порыве ветра. "Елена, шла тебя", девушка улыбнулась. "Чем занят?" "Рисую", Александр развел руками. "Пока правда безуспешно. Это не просто", Катёр усмехнулась. "Когда ты создал свой первый энергообъект? Да пару дней назад. И уже пытаешься рисовать", Бажата покачала головой. Да, ты не теряешь время. Она благодарно кивнула, увидев, что Саша постелил ей на камень свой носовой платок, и осторожно присела. Покажи, как делаешь. Александр напитал руку энергией, сместил её в палец и попытался провести линию, но шарик, светящийся на кончике пальца, не оставил в воздухе следа. Катя рассмеялась. Нет, нет, всё не так. Это не кисточка. Потяни энергию из сосредоточия. Её ладонь прикоснулась к груди Александра, вот отсюда тонкой нитью, будто у тебя там целая катушка. И этой ниточкой проведи линию. Александр прикрыл глаза и медленно провёл пальцем в воздухе. Линия получилась совсем бледная, едва заметная на ярком солнце, но она была. А теперь оберни эту нить в свою силу. Не сразу, но через какое-то время Нить из пальца потекла яркая, толстенькая, словно верёвочка, и довольно устойчивая, потому что сама по себе весело в воздухе не распадаясь. Отлично, Катерина вскочила, но тут же обеспокоенно посмотрела на Александра. Ты не устал? Нет, Сашка поматал головой. А что, должен? Всё зависит от величины твоего резерва и скорости его восполнения. Говорят, что резерв у меня чуть больше 150, а в исполнении около 15 единиц в секунду. Занятно. Катя задачно посмотрела на Александра. Резерв маленький, но вот в исполнении вполне себе как у мастера. Такой обычно бывает у мастеров боевых искусств. Ты чем-нибудь занимался? Да. Саша не видел причины скрывать. Немного тибетский макцал, немного китайского ушу. Ну, судя по скорости в исполнении, вовсе не немного. Екатерина покачала головой. А давай что-нибудь такое изобрази. Давно хотел. Александр кивнул и, открыв страницу в учебнике, заложенную сложенным в полоску кусочком газеты, стал рисовать в воздухе конструкт поглощения. Как закончишь вести последнюю линию, сразу палец не убирай, а через него начинай напитывать конструкт энергией, негромко подсказала Катя. Через несколько секунд все 3 г вложенные друг в друга начали светиться всё ярче и ярче, пока не засияли слепящим голубым светом, словно лёд под ярким солнцем. Теперь отводи руку и сбрасывай ниточку с пальца. И только когда Александр закончил, то понял, насколько стало холодно вокруг. Даже жаркое южное солнце не спасало от ледяного дыхания конструкта. И камень под ним уже стал покрываться инеем, а в воздухе закружились ледяными искрами снежинки. И что теперь с этим делать? Александр зябко повёл плечами. Сейчас только в воду. Екатерина, не отрывая взгляда от висящей в воздухе фигуры, осторожно отошла в сторону. Будем срочно учить конструкт Защитная сфера, пока мы тут от холода не околели.